Глава седьмая За несколько лет после замужества Корделии мы с Мэри добились больших успехов. Мы стали золотыми медалистками. Великий дирижер дал нам возможность играть с лучшими провинциальными оркестрами. Вскоре мы стали выступать на променадах. Нам никогда не приходилось беспокоиться о заполнении зала на наших сольных концертах. Мы беспокоились только, что устанем и позволим людям встать между нами и нашей работой по той самой причине, что они ею восхищались. Но прелесть нашего успеха заключалась в том, что он не был уникальным. Он был установлен в эпоху успеха. Все и вся развивалась согласно какому-то принципу романтического совершенства. Помню, как однажды летним вечером Я играла моцартовский концерт для фортепиано с оркестром номер 23 ля-мажор в Куинс-Холле, когда восприимчивость публики сделала их слушание лучшим исполнением, чем моя игра. Это был спиритизм. Там был Моцарт. И в конце они аплодировали так, словно зал вокруг нас горел, и они должны были сказать, что для них значил Моцарт прежде чем их погребет под обломками. Оттуда мы с Мэри поехали на вечеринку через залитый лунным светом и преображенный Лондон. На всех площадях спортиков с полосатыми маркизами, похожими на маски, доносились вальсы, ван и танго. А в садах танцоры гуляли по посеребренным луной лужайкам и лунный свет озарял призрачным холодом обнаженные плечи молодых женщин и яркие платья и превращал в нагрудники манишки молодых мужчин. Убийцам, нанятым, чтобы прикончить этих молодых мужчин, было бы легко спрятаться за черными как сажа деревьями, и прицелиться в эти сияющие манишки. Но ни один человек не мог бы быть так безжалостен к их молодости. В большом доме, в который нас пригласили, мы сидели во дворе, где лунный свет отрезвлял буйство цветов, смотрели на черную сцену и слушали музыку, столь же отличную от той, которую я только что играла, как монголоидное лицо отличается от западного. Пока желтый свет прожекторов не залил сцену и не показал нам девушку, чьё лицо было трагическим» хотя на ней красовалась пышная тарлатановая юбка, до той поры считавшаяся ливреей наименее серьезного из искусств. Девушка эта была легкой, как перышко, но мрачной, как гамлет. Потом Нижинский выпрыгнул из окна в темноте за сценой и, на мгновение замерев в лунном свете, приземлился в желтом свете прожекторов, произнося со скоростью света пророчества что ему и нам суждено путешествовать в незнакомые места и часто видеть, как природа превосходит то, что, как нам говорили, было ее пределами. Каждый раз, когда мы расставались со своими фортепиано, эпоха давала нам подобные заверения в том, что на земле настанет новое и окончательное царство удовольствий. Однако, сидя за фортепиано, мы знали, что это неправда. Что-то в великой музыке, которую мы играли, говорило нам, что это обещание не будет выполнено, хотя другое обещание даст нам больше, но в свое время. То, что мы не верили утверждениям, которые воодушевляли большинство наших современников, усугубляло наше одиночество. Но мы могли наслаждаться их достижениями. И, поймите меня правильно, их достижения были приятны. Эта вера в раздачу удовольствий не была формой греха. Те, кто ее придерживался, не были пьяны, ленивые или жестоки, и получали удовольствие от самой доброты. Просто мир, казалось, нашептывал своим народам, что вот-вот превратится в розу, в драгоценный камень, в вино. И те, кто это слышал, часто отвечали поступками, которые были совершенно восхитительны. Хотя теперь они видится уместными. Мы были полностью счастливы, если бы Карделия, вместо того, чтобы ценить преданность Ричарда Куина, постоянно не боялась, что он плохо кончит. Когда ею двигал этот страх, она становилась почти прежней. Однажды вечером я пришла домой и застала ее у нас. Она смотрела на маму своим прежним белым взглядом и пыталась выяснить, каким был последний школьный табель Ричарда Куина. Помню, как она спросила. «Но, мама, через полгода брат окончит школу. Неужели он до сих пор не определился, чем хочет заниматься?» «Ну, через месяц он сдает экзамены на стипендию в Оксфорде», — ответила мама. «Да ведь директор сказал тебе, что ему ни за что ее не получить. Он недостаточно старается», — возразила Карделия со своей прежней жестокостью. Если он провалится, то возьмет год, подтянет фортепиано и скрипку и, наверняка, поступит в какую-нибудь консерваторию, сказала бедная мама. Наступило молчание. Мы смотрели на Корделию с вызовом, ожидая, осмелится ли она, бездарная скрипачка, произнести, что Ричард Куин недостаточно хорош. Но нам не хотелось защищать этот план, чтобы он стал музыкантом потому что всей его игре была присуща антихудожественная импровизация. Он играл, как поют птицы, а это не то достоинство, в которое верят немузыкальные люди. «Надеюсь, он понимает, что должен зарабатывать себе на жизнь, что не может жить за ваш счет», — в отчаянии выпалила Карделия. Мы с Мэри снова погрузились в неловкое молчание. Карделия делала то, что делала всегда — обвиняла других членов семьи в слабостях, свойственных ей самой. Сестра всегда спрашивала нас при людях, не потеряли ли мы какую-нибудь вещь, хотя это она и только она постоянно забывала вещи в поездах. Сейчас Корделия намекала, что Ричард Куин станет для нас обузой, что было бы особенно неприятно в мужчине, и у нее не было на это. Никакого права. Мы получали стипендии за свое музыкальное образование и во время обучения стоили маме очень мало, а теперь зарабатывали сами. Но занятия Карделии по иностранным языкам и истории искусств обходились довольно дорого, и она так и не заработала ни Пенни. А когда сестра вышла замуж, мама дала ей небольшое приданное. Но она все не унималась, и мы почувствовали себя несчастными, потому что нас и самих начинало озадачивать равнодушие Ричарда Куина к своему будущему. Казалось, ничто в нем не стремилось подчинить его себе так же, как нас подчинила музыка. «Мама, ты из-за него беспокоишься?» — неожиданно спросила Мэри. «Нисколько», — ответила мама. «Вот что хуже всего в этой семье». Скорбно произнесла прежняя Карделия. «Вы ничего не воспринимаете всерьез? Ничего не понимаете?» «Нет, дорогая», — сказала мама. «Я бы хотела, чтобы ты убедила Ричарда Куина приехать в город и побеседовать с отцом Алана». «Важно», — произнесла Карделия. «Кстати, а где Ричард Куин?» «Уже шесть часов. Разве вы не ждете его домой к чаю?» «Вообще-то нет», — ответила мама, все больше успокаиваясь. «У него так много друзей». «Но мальчик в таком возрасте не должен просто шататься неизвестно где», — с упреком сказала Корделия. «Он должен вовремя возвращаться домой к чаю, а потом садиться за уроки. Все это неправильно. Не знаю, к чему это приведет. Какое несчастье, что его не отправили в частную школу. Я бы предпочла», — произнесла она с искренностью, которая растрогала бы нас, если бы это говорил кто-то другой. «Чтобы бедный мистер Марпурга не сделал ничего для меня», и потратил эти деньги на то, чтобы отправить Ричарда Куина в Харроу или ракби. Эти слова дались ей нелегко, потому что мистер Марпурга подарил ей ее дом, который она страстно любила, сильнее, чем большинство людей любят свои дома, больше, чем ребенок, любит кукольный домик. Тут вошел Ричард Куин с чайником в руках. Это заставило Корделию с досадой прищелкнуть языком поскольку означало, что он был на кухне и просил Кейт заварить ему свежий чай, что в очередной раз подтверждало, что брат ведет образ жизни недостойной мужчины в сугубо женском окружении. Он поставил чайник, поцеловал маму, помахал нам рукой и сказал, «Возвращаясь из школы, я разговаривался в омнибусе с одним мужчиной и спросил, что у него в корзине, и это был голубь, И мужчина пригласил меня доехать с ним до его дома и посмотреть на его голубей. У него их 36. Вы знали, что в Лондоне полно людей, которые не думают ни о чем, кроме голубей?» «Они были прелестны?» спросила Мэри. «О, намного прелестнее, чем вы можете себе представить. Я едва мог поверить в это, когда держал их в руках», ответил Ричард Куин с полным ртом хлеба с джемом. «Этот мужчина и его жена обожают своих голубей. Они адвентисты седьмого дня». А это значит, что им нельзя пить ни чая, ни кофе, ни пива, ни вино, ни виски, так что вместо этого они пьяняют от голубей. А слушать воркование приятно, когда ты совсем рядом с ними, спросила мама. Да, ответил Ричард Квин. И так забавно чувствовать, как оно прокатывается по их телам. Оно требует гораздо больше собранности, чем вы думаете. Голуби вкладывают в него всех себя. Но самое замечательное – это, как они летают. Тот мужчина разрешил мне их позапускать. О, не самых лучших, не спортивных. Тех нужно выпускать с голубятни и обращаться с ними очень бережно. Но были и другие, не такие важные, и он научил меня их запускать. Он встал позади чайного стола, и от него исходил свет. Берете голубя, подбрасываете его в воздух, будто мячик, и он взлетает. Это как если бы вы играли в кегли, и ваш шар ожил. Брат два или три раза вскинул руку к потолку, И его согнутая ладонь дрожала от воспоминания о пережитом удовольствии. «Мама, тебе понравилось бы это чувство!» — сказал он, снова усаживаясь за еду. «Конечно!» — завороженно отозвалась она. «Что ж, я как-нибудь возьму тебя с собой!» — сказал Ричард Куин. «А ему не покажется странным, что такая взрослая женщина, как я, хочет это сделать?» — с тоской спросила мама. «Нет, нет! Видишь ли, я и много про тебя рассказывал!» Ответила Ричард Куин. — А как же уроки? — раздраженно спросила Карделия. — Что с твоими уроками? Ты успеешь приготовить уроки? — О, с этим все будет в порядке, — сказал он. — Неужели? — спросила она. — У тебя есть хоть какая-то надежда получить ту стипендию? Глаза Ричарда Куина сузились. Казалось, он с трудом удержался от резкости. — Разве ты не хочешь поступить в Оксфорд? — напирала Карделия. Его глаза снова расширились. «Да, очень хочу», — ответил он. «Словами не описать, что бы я почувствовал, если бы мог быть уверен, что поступлю в Оксфорд». Всех нас, кроме Корделии, удивила его серьезность, потому что он, казалось, заботился о завтрашнем дне не больше, чем полевые лилии, что нас не беспокоило, поскольку мы знали, что брат принадлежит к лилиям, а не к сорнякам. Да. С растущим ожесточением наседала Корделия. «Но уверен ли ты, что тебе стоит поступать в Оксфорд? Не лучше ли попробовать себя в музыкальной карьере?» Он поморщился. «Как ты боишься, когда думаешь, что кому-то удастся сделать то, чего он хочет? Минуту назад ты бронила меня за то, что я недостаточно усердно занимаюсь, чтобы получить стипендию в Оксфорде. А теперь, стоило мне сказать, что я хочу там учиться, ты говоришь, что мне вообще не следует туда поступать». Карделия была обескуражена. С минуту она таращилась на него так, словно, наконец, что-то поняла. Но поспешила спрятаться за своим гневом и прокричала в наши веселые лица. «Вы все безнадежны. Это несправедливо по отношению к мальчику. Ричард Куин, ты должен определиться со своим будущим. Я бы хотела, чтобы ты пожертвовал одним из вечеров, которые попусту тратишь на свои игры, и провел его с отцом Малона. «Как раз об этом я вчера и договорился», — сказал Ричард Куин. «Он узнал, как хорошо я катаюсь на коньках, и на следующей неделе мы вместе пойдем на каток принц, чтобы я дал ему пару советов». Наш смех рассердил Корделию, и она ушла от нас. В прихожей, поцеловав меня на прощание, сестра кротко сказала мне, «Простите, что я сержусь на Ричарда Куина, но я так беспокоюсь, что он станет для всех вас обузой». Я холодно промолчала. «Мы с Мэри вполне могли занять достаточно денег по нашим действующим ангажементам, чтобы отправить Ричарда Куина в Оксфорд. И я была в ярости, потому что Карделия снова, как и в дни своей убыточной карьеры скрипачки Вундеркинда, притворялась, будто она единственная опора нашей семьи, а остальные из нас сумасброды, не способные себя содержать» но мой гнев ввел ее в своего рода транс. Она уставилась на меня и, поднеся дрожащий палец к губам, прошептала «И позором!» и вышла в темноту, торопясь обратно к калану Случилось так, что она не сразу узнала, что Ричард Куин не смог получить стипендию в Оксфорде, но выиграл именную стипендию в новом колледже и сразу же отправился к мистеру Марпурга чтобы попросить того одолжить деньги и компенсировать разницу между стипендией и вероятными расходами. Так что нашему брату не нужно было ничего брать ни у мамы, ни у Мэри, ни у меня. Ни я, ни Мэри не написали ей об этом просто потому, что почти никогда не думали о ней, кроме тех случаев, когда она появлялась перед нами. Мама тоже не написала. Но это было потому, что она становилась заметно отчужденной и вялой. Мама все меньше играла на фортепиано и частенько не открывала его целый день. Мы не были уверены, больна ли она, или то, что мы видели, было результатом возраста, потому что она вышла замуж позже, чем это было принято для женщин в то время, и была намного старше, чем матери наших ровесников. Мы отвели ее к специалисту на Харли-стрит. Но он не нашел у нее никакой болезни, и поскольку она, казалось, не испытывала боли и не беспокоилась за себя, мы загнали наше ощущение, что мама изменилась, в глубину сознания. Но то, что, несмотря на свою решимость удержать Карделию в нашем кругу, она не написала ей об успехе Ричарда Куина, было признаком этой перемены. А сам Ричард Куин не написал Корделии, потому что ее сомнения в его будущем были его единственным больным местом. Раньше мы никогда не видели, чтобы он грустил из-за чего-то, кроме того единственного несчастья, при мысли о котором у всех нас до сих пор наворачивались слезы — потери нашего отца. Все события, за исключением этого, казались Ричарду Куину либо приятными, либо способными стать таковыми или почти таковыми при помощи смеха или его особой безобидной хитрости. Но когда Корделия сказала, что ему не следует поступать в Оксфорд и дала понять, что считает его никчемным, я увидела, как глаза брата на мгновение погасли. Это было почти как если бы ее мнение было правильным, и она заставляла Ричарда Куина признать вину, которую он до тех пор всегда лживо отрицал. Именно поэтому он и не написал ей о своей стипендии. Но на следующий день, после того, как все устроилось, брат случайно встретил Рэйчел Хоутен Беннет, и та передала новость Корделии, которая уже к середине дня была у нас. У нас имелась для нее еще более свежая новость, но она не желала ее слушать. Мы жалели об этом, потому что новость это всех нас обрадовала. В тот день, около полудня, я стояла в прихожей, читая газетную вырезку. Мы ненавидели письма, нам не хватало на них времени, и мы всегда оставляли их на столике в прихожей и читали, когда выдавалась свободная минутка. Всеми нашими выступлениями занимались наши агенты, и мы установили телефон, так что это работало довольно хорошо. Потом я услышала, как кто-то стучит, открыла входную дверь и обнаружила на пороге высокую бледную девушку примерно моего возраста. «Я надеялась, что вы все еще здесь живете», без выражения произнесла она, и я узнала Нэнси Филлипс. Я втянула ее внутрь и позвала остальных. Мама, Мэри и Кейт вышли, и мы были так рады видеть Нэнси, что еще долго простояли в прихожей. Она сказала, что у нее все хорошо, и ее можно было бы назвать красивой, если бы не бесцветность и робость, которые придавали нерешительность и невыразительность не только ее движениям, но и чертам ее лица. Она не слишком приятно провела время, прошедшее с нашей последней встречи. Сказала, что с большим облегчением читала она с Мэри в газетах, потому что ее собственная жизнь была обидна на события. Оказалось, что с тех пор, как она окончила школу, ее ничему не обучали, и она просто сидела дома с тетей Кларой. Тут мама схватила ее за руку и сказала, Снимай шляпу и пальто, хочешь остаться на ночь? У нас есть свободная кровать. А Кейт добавила, Еды много. Теперь у меня гораздо больше продуктов для готовки, чем раньше. Безделье Нэнси беспокоило маму и всех нас, еще когда она была школьницей. Оно оказалось таким тушераздирающим. Мы работали в удовольствие. Мама наслаждалась нашей работой, как будто заново проживала свою молодость. А Кейт, в отличие от нас, никогда не забывала читать наши вырезки из прессы и любила, когда нам дарили цветы. Но у Нэнси не было ни работы, ни знакомых, которые работали. У нее не было ничего. Она знала это. Она печально посмотрела на маму и сказала об этом. И подтвердила это своей бледностью, своей вялостью. Когда Ричард Куин пришел домой на обед, она изумилась, увидев, какой он взрослый. И когда мы сказали ей, что он поступил в Оксфорд, то она очень обрадовалась. А он в благодарность ее расцеловал, что ей очень понравилось. Она стала похожа на ребенка, приложившего к уху ракушку, чтобы послушать шум моря. За обедом и после него Нэнси в подробностях рассказала нам о своей жизни в Ноттингеме. Она не писала нам, потому что ее дядя Мэт так любил ее отца, что все еще очень злился на ее мать. Его сильно задело, что она настояла на том, чтобы написать тете Лили, и она так и не осмелилась сказать ему, что хочет ее увидеть. Проблема была не в том, что она его боялась, хотя он был человек прямолинейный, даже гордился своей прямолинейностью. Он был так прямолинеен, что друзей у него было немного. А дело было в том, что он и его жена так хорошо обошлись с Нэнси. У них было двое собственных сыновей, но оба женились, и один жил в Мельбурне, а другой в Сингапуре, поэтому они относились к Нэнси и ее брату как к родным детям. Ее глаза были широко открыты от изумления их добротой, но она, казалось, не помнила никаких сцен, которые были бы сформированы и наполнены этой добротой. Я вспомнила, что папа однажды сравнил дядю Мэта с быком. И мне казалось вероятным, что Нэнси испытала такую же скуку, какая могла бы постигнуть юную девушку, удочерённую доброжелательными быком и коровой. Они дали ее брату хорошее образование. Он выучился на бухгалтера и уехал в Канаду, где теперь преуспевал. Как не ужасно! Центробежная сила, вызываемая добротой этого прямолинейного человека, гнала ее получателей прочь через континенты. Так что в последние несколько лет Дэнси была совершенно одна со своими дядей и тетей. Но они сделали все возможное, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Устроили для нее чудесный первый бал. И часто возили ее на каникулы в прекрасные гостиницы по всей Англии и Шотландии. «Думаю, они надеялись, что я выйду замуж», — сказала она нам. «Но, конечно, я не очень привлекательна». Нэнси помолчала, и я удивилась, почему Ричард Куинн не сказал ей, что она грациозна и у нее красивые волосы, ведь он хорошо умел успокаивать девушек насчет их внешности. Оливия хоутен Беннет очень стеснялась своего высокого роста. И однажды, когда они вошли в комнату, я услышала, как она прошептала ему «Я ужасно выгляжу». На что он с убедительной нерешительностью ответил «Да, очень, но я думаю, что это только потому, что ты сутулишься и ползаешь бочком, как краб. Если бы ты выпрямилась, то выглядела бы потрясающе». Но он не попытался успокоить Нэнси, И я поняла, почему, когда она продолжила. И, конечно же, все знают, кто я. Тетя Клара и дядя Мэтт думали, что никто не догадается, поскольку они заставили нас сменить фамилию. Я перестала быть Нэнси Филлипс с тех пор, как уехала из вашего дома. Они заставили меня называть себя Нэнси Кингстон. В этом есть определенный смысл. До замужества мою бабушку по отцу, мать дяди Мэтта, звали Нэнси Кингстон но все равно оно звучит как глупое выдуманное имя оно не мое она с отвращением провела пальцами по краю стола перед собой и уронила руку себе на колени у нее не было работы у нее отняли ее собственное имя у нее не было ничего вдобавок это оказалось бесполезно продолжала она в нотингеме все поняли кто мы такие как только нас туда привезли и, разумеется, никто не хочет на мне жениться». Хорошо, что Ричард Куин не сказал ей, что она красивая. Если бы он убедил ее в этом, Нэнси бы только укрепилась в уверенности, что никто не берет ее замуж, потому что она дочь убийцы. «А я и сама не захотела бы выйти замуж за человека, который считает, что в том, что моя мать убила моего отца, нет ничего такого». «Я так рада, что ты выросла разумной девочкой», — сказала мама. «Ты совершенно правильно на это смотришь». «Это было ужасное преступление», — сказала Нэнси и зевнула, словно так долго размышляла о поступке своей матери, что теперь он не вызывал у нее ничего, кроме скуки. «Ужасное», — согласилась мама. «И твоя мать первой это признает». «Разве?» — спросила Нэнси. «Я всегда думала, что она притворялась невиновной». «Это было сначала», — ответила мама. «Полагаю, поначалу все мы повели бы себя так же. Но теперь она совершенно изменилась. Сейчас никто не может смотреть на нее свысока». Нэнси встрепенулась, с недоверием глянула на нее и умолкла. «Значит, все в порядке», — сказала она наконец. «Ну, то есть можно думать об этом определенным образом. В Нотингеме мы никогда не говорили об этом, и это было ужасно. Непременно расскажите мне об этом попозже». «Надеюсь, вы не против, что я говорю об этом перед всеми вами. Но мне было так тяжело, а вы всегда, казалось, могли понять все на свете». Мы все сказали, что она может говорить об этом сколько угодно. А мама спросила о том, не хочет ли она пудинга. И Нэнси ответила, «Конечно, хочу. Я ела этот пудинг, когда мы с тетей Лили жили у вас, и часто рассказывала о нем тете Кларе. Но нам никогда не удавалось найти повара, который смог бы его приготовить». Мама обрадовалась, потому что это был странный пудинг, в который требовалось вмешивать малиновый джем и варить его на водяной бане в открытой форме, не накрывая ни тканью, ни промасленной бумагой. И никто, кроме нее, не мог приготовить его правильно. У Кейтон никогда не получался. Потом Нэнси стала вспоминать, как мы вместе мыли головы и ели жареные каштаны у огня, «И обо всех наших глупых шутках». А после еды сказала, «Я не хочу идти наперекор дяде Мэтту и тете Клари. Они уже старенькие. Они были намного старше папы, и они были ко мне очень добры. Но я сказала, что хочу съездить в Лондон, в театр с еще одной девушкой, потому что я должна сделать что-то, чтобы... чтобы быть той, кто я на самом деле. Я должна повидаться с тётей Лили. Правда, должна». Но это очень обидит дядю Мэтта и тетю Клару, потому что они говорят, что она работает подавальщицей. Да еще не в приличной гостинице, а в обыкновенном трактире. «Но это замечательное место», — возразила Мэри, и мы стали наперебой рассказывать, как там чудесно, как мы любим гостить в псе и утки и какие славные дядя Лен и тетя Милли. «Значит, и с этим все в порядке», — сказала Нэнси. «А что мне надо сделать, чтобы навестить маму?» «Я как раз к этому подходила», — ответила мама. «Но прежде чем мы поговорим об этом, позвольте мне сказать. Дети, вы должны меня послушать. Вы трое в последнее время добились больших успехов, а теперь к вам вернулась Нэнси. Но это не должно вводить вас в заблуждение, что вам всегда будет легко. Но идем же в гостиную, Нэнси, и мы расскажем тебе, где твоя мать, и обсудим, как лучше поступить». Мы разошлись кто куда. Мэри ушла заниматься в музыкальную комнату, которую мистер Марпурга построил для нас в подарок на Рождество в дальнем конце конюшни за такую маленькую сумму, что ее удивительно вспоминать. А Ричард Куин поднялся к себе. Он по-прежнему спал в мансарде, хотя мог бы занять комнату Корделии. Он говорил, что был там слишком счастлив, чтобы ее покинуть. Я пошла искать Кейт, И мы придумывали, чем угостить Нэнси, если она останется на ужин, когда вошла Картелия. Я рассказала ей о Нэнси, но сестра не очень заинтересовалась. «Как замечательно, дорогая. Но где Ричард Куин?» — спросила она. «О, разумеется. Ты же не видела его с тех пор, как он узнал новость. Ты его еще не поздравила», — сказала я. «Пойдем наверх. Он в своей комнате». Я побежала впереди нее, крича. «Ричард Куин!» «Ричард Куин, еще одна сестра пришла тебе польстить». Мы нашли его лежащим на кровати. Перед ним была открыта жизнь на Миссисипи Марка Твена, а в руке он держал варган. Его забавляло играть фразы настоящей музыки на этом скромном инструменте, внезапно поднося его к губам во время чтения и, не отрываясь от книги, дважды или трижды извлекать из него ноты. У брата была способность делать два дела одновременно, которая приводит в ярость тех, у кого ее нет. Когда мы вошли, он не поднялся, а взял барган и поприветствовал нас звуками, эквивалентными грому труп, но прервался на полпути, чтобы освободить рот и сказать «Карделия, какая ты красивая в этой черной шапке». Так оно и было. Это была одна из тех длинношерстных, шелковистых бобровых шапок, которые мы тогда носили. И под ней ее золотисто-рыжие волосы и персиковый цвет лица выглядели восхитительно. «Почему ты валяешься в постели посреди дня?» — спросила Корделия. «Ты должен быть на улице». Она отвернулась, чтобы придать себе уверенности, посмотрев на свое безупречное совершенство в зеркале и неопределенно сказала его глубине. «На улице или где-то в этом роде». Лицо Ричарда Куина посерело. Он-то ожидал, что она, наконец, его похвалит. «И на чем это ты играл? На варгане?» «Я часто на нем играю», — ответил он, с улыбкой приподнявшись на локти и нахмурив брови, словно очень хотел ей угодить, но понимал, что это практически невозможно. «Что за странное причуда сказала она со своей обычной раздражительностью. «Это ужасный инструмент. На нем играют рассыльные на улицах. Надеюсь, ты не играешь на улице?» Он со смехом упал обратно на подушке. «Только когда прохожу мимо коллегии юристов». «Или мимо колледжа наставников», сказала я. Названия всех этих мест забавляли нас, когда мы слышали их в детстве. «Или мимо нагреть из амбра», добавил Ричард Куин. «Вообще-то, я останавливаюсь перед их конторой как могу, исполняю для них афинские развалины на Варгане». «Но Нагретти это не нравится, и он стучит в окно щипцами, которыми завивает свои длинные черные локоны», — сказала я. «О, ему это очень нравится, но это отвлекает Замбру, который вечно составляет гороскопы», — произнес он. «Вы слишком взрослые для этой нескончаемой чепухи», — заметила Корделия. «Мы занимаемся и другими вещами», — сказала я. «Мы с Мэри немного играем на фортепиано, а Ричард Куин выиграл стипендию в новом колледже». «Да, как раз об этом я и хочу поговорить», — с негодованием выпалила Корделия. «Что об этом можно сказать, кроме того, что это очень хорошо?» — спросила я. «Я не причиню никому расходов», — мягко произнес Ричард Куин. «Я договорился с мистером Марпурга, что он одолжит мне денег в дополнение к стипендии, а я постепенно с ним расплачусь». «Постепенно» с безнадежным смешком повторила Карделия. Именно на это я и хочу тебе указать. Это огромный долг. Было бы стыдно не вернуть его после всего, что сделал для нас мистер Марпурга. Ты действительно чувствуешь себя способным взять на себя такую тяжелую ответственность? Ты действительно хочешь отдать в залог все свое будущее? Если бы я мог что-то на этом выручить, то обязательно бы это сделал, ответила Ричард Куин. Он поднес к губам варган и закатив глаза сыграл начальную фразу «Если захочет барин попрыгать из свадьбы Фигара», придав ей интонацию коварства и алчности. «Я Шейлок, я Фейгин. Не могу вспомнить больше никаких злокозненных евреев. Я бесчестный кузен Дизраэли. У него наверняка был кузен. Но, Карделия, не будь дурой. Я жаден, как Шейлок, я гнусно и изворотливо цепляюсь за Оксфорд. Но в то же время я не прав, потому что совершенно ничего не замышляю». «Ты боишься, что я поступлю в Оксфорд и не буду ничего делать? Я не могу свернуть с пути истинного в двух противоположных направлениях. Скажи честно, что, по-твоему, со мной не так? Почему ты за меня так боишься?» Она поднесла карту сжатые кулаки, покачнулась, стутули в плечи, и, несмотря на свою молодость и красоту, на минуту показалась такой же одинокой, как король лир, скитающийся по пустой степи. Затем опомнилась, и торопливо, неискренне сказала, что он неправильно ее понял, что она вовсе не считает, будто с ним что-то не так, а просто беспокоится, потому что мы без отцовщины, а мама так долго жила вдали от мира, а мальчикам так трудно найти свой путь в жизни, а ею движет исключительно любовь к нему. Но дурное предчувствие приводило ее в такое смятение, что она не могла закончить ни одной фразы. Ричард Куин снова приподнялся на локти и посмотрел на нее. «Скажи мне, что ты видишь в моем будущем?» — настойчиво произнес он. Мы оба знали, что сестру тревожит не просто дурное предчувствие, а предвидение. Ее взгляд остановился на точке пространства, где ничего не было. Дыхание стало неровным, губы пересохли. Но меня удивляет, что он захотел узнать, что она видела ведь Карделия явно была не в ладах со своим даром и не могла ни контролировать его, ни отдаться ему. Я спрашивала себя, не признал ли брат за собой какой-то недостаток, который из всех нас заметила только она, и не пытается ли выяснить, ведет ли он его до той же пяты, что постигла нашего отца. Я молилась, чтобы эта беда обрушилась на меня вместо него. И в момент пассивности, который следует за горячей молитвой, как тишина за взрывом, поняла, что никакого изъяна нет и беды не будет. Я подошла, села на его кровать и сказала «Но все в порядке?» Взяла в орган и сыграла ему фразу «Не помню какую», которая тоже говорила «Но все в порядке». Ричард Куин забрал его из моей руки и сыграл мне в ответ фразу которую я не узнала и не поняла. «Этот ужасный шум!» — сказала Карделия, закрывая уши. Он рассмеялся над ней и спросил. «Ну а скажи же, скажи, чего ты боишься? Что, по-твоему, со мной произойдет?» «Все это так трудно!» — жалобно ответила Карделия. «Поступать в Оксфорд без всякой подготовки. Мы все так плохо воспитаны, и поначалу совсем не было денег. Тебе никогда не понять!» «Никому из вас не понять, как ужасно мне пришлось, потому что я старшая. А сейчас денег слишком много. Или, вернее, они приходят в дом слишком легко. Мэри и Рус добились такого необыкновенного успеха почти без всяких усилий. Я так боюсь, что ты утратишь чувство меры и влезешь в долги». Секунду он молчал. Потом его кровать затряслась от смеха. «Чего не потерпит ректор, так это Эклеров». «Эклеров?» — переспросила Корделия. Миллионов эклеров, свежих эклеров каждое утро с фамильным гербом и сахарной глазури. О, будь же серьезен, взмолилась она. Эклеры, шоколадные эклеры, кофейные эклеры, но только не с начинкой из заварного крема, исключительно со сливками. Ну еще бы, сказала я. Эклеры с заварным кремом это подделка. Но в гигантском эклере сливок не будет, за него ты меня и отчислят. «А что же будет у него внутри?» — спросила я. «Профессиональная танцовщица. Я распоряжусь, чтобы его доставили во двор в ночь на мой день рождения, и она будет танцевать обнаженной. а на Гретти из Амбра будут играть на треугольнике и флейте». «Не будут», — сказала я. «Они ужасно чопорные». «Я их одурачу», — сказал Ричард Куин. «Поставлю их спиной к гигантскому эклеру и подвешу перед ними кобру». Как ты знаешь, они забывают обо всем, когда им выпадает шанс заклинать змей. «Прекратите этот идиотизм!» — сказала Корделия. Она загремела из ножа его кровати и крикнула. «Я не думаю, что тебе вообще следует ехать в Оксфорд!» «Корделия!» — взмолился он. «Прошу тебя, пожалуйста, порадуйся, что я могу поехать в Оксфорд. Словами не передать, как сильно я хочу быть там. Я бы все отдал, чтобы быть уверенным, что я там буду. В садах нового колледжа, на реке» в садах на реке с горечью воскликнула она ты никогда не думаешь о труде о том чтобы стать как обычные люди и получить возможность жить обычной жизнью ты думаешь только об удовольствиях да да сказала себе карделия обхватив лицо ладонями поэтому все и пойдет не так что пойдет не так с нетерпением спросил он и потряс ее за плечо когда она не ответила потом брат взглянул в ее потерянное лицо Опустил руку, повалился на кровать и снова начал. Эклеры, эклеры, гигантских эклеров будет два. Во втором будь серьезен, умоляла Карделия. Будь серьезен! Но мы узнали мамин голос, зовущий снизу. Роуз, Карделия с тобой? Приведи ее вниз, повидать Нэнси. И услышали, как Нэнси крикнула: Карделия и Роуз, какая удача, что вы сегодня здесь. Пойдем. «Ты должна с ней повидаться. Ей будет обидно, если ты сейчас же не придешь. Она так рада, что вернулась», — сказала я Карделии. Мы вышли на лестничную площадку, перегнулись через перила и увидели лицо Нэнси, утонувшее в тенях нашего маленького дома, словно цветок, затопленный наводнением. «Как ты шикарно выглядишь», — сказала она Карделии. «Если бы я встретила тебя на улице...» то сразу же поняла бы, что ты замужняя дама». Последовала пауза, во время которой Карделия смеялась и прихорашивалась. «У тебя хороший муж?» — продолжала Нэнси так простодушно, что мы все рассмеялись. А Карделия ответила, что она должна прийти к ней на чай и выяснить это сама. Нэнси хотела знать все о ее доме, и Карделия рассказывала ей о нем, пока мама не произнесла. «Нэнси вот-вот свернет себе шею. Спускайтесь и поговорите с ней на одном уровне». Доброе лицо Карделии омрачилось, и она оглянулась через плечо на открытую дверь в спальню Ричарда Куина. «Сейчас, сейчас!» — отозвалась она и вернулась, чтобы завершить взятую на себя задачу. Я последовала за ней, собираясь вмешаться и вступиться за брата сказав ей, что он не хуже нас с Мэри способен пережить ее постоянное пренебрежение, и что он будет успевать в Оксфорде так же хорошо, как мы в Атенее и принце Альберте. Но за те несколько минут, что мы отсутствовали, наш брат уснул. Он не притворялся. Его черты не были оборонительно отрешенными. Тело не было преднамеренно и полностью расслаблено. Рот его тревожно кривился. Брови хмурились, он уронил варганное одеяло, но его кулаки были сжаты. Ричард Куин лежал в неестественной позе. Он не стал задерживаться, чтобы сгруппироваться, прежде чем сбежать из мира бодрствования. Но его лицо, тонувшее щекой в подушке, было нежным и сияющим, как полумесяц. А поза была такой, будто он бежал и выигрывал соревнования по бегу в мире с другим количеством измерений, где атлеты могли состязаться в скорости, в горизонтальном положении и не двигаясь с места. Мне хотелось остаться с ним, но это оказалось неправильным. Корделия двинулась в кровати. Ей всегда нравилось будить спящих. И действительно, это самое значительное изменение в состоянии своего ближнего, какое мы можем вызвать, за исключением того, чтобы убить его или произвести его на свет. Но ее рука опустилась, и мы молча стояли, глядя на брата сверху. В холодном свете, падающим зимнего неба в высокие окна мансарды, он выглядел очень красивым. Мы вышли и оставили его спать в его тесной комнатке в четырех наклонных стенах, увешенных его музыкальными инструментами, боксерскими перчатками, фехтовальными рапирами, ракетками и битами.